Вернувшись из форта Лаук, где у него всегда было много дел, связанных с лечением ревматизма у старых инвалидов, которые в настоящее время являлись почти единственными обитателями этих военных укреплений, Пьер прочитал записку, скомкал ее и ловко сунул к себе в карман. Он объявил, что сегодня же вечером едет в поместье на 13 ветрах, но больше ничего пояснять не стал. Гиом одобрил его молчание, но ему не понравилось, как медленно ползли вверх по лбу брови доктора, когда он читал записку. Он не стал просить доктора передать что-нибудь на словах, хотя мог бы доверить ему многое как другу. Было уже почти десять, когда доктор приехал в усадьбу. На конюшне все было тихо. В доме свет виднелся только на кухне и в окнах Агнес. Доктор Анеброн направился к подъезду, не пытаясь при этом скрыть свой приезд. Наоборот, он громко стучал в дверь, а также громко кричал, чтобы ему поскорее открыли. Его мощный голос раздавался в ночи громким эхом. Он выражал сожаление по поводу своего столь позднего визита, но ему надо видеть мадам Тремен немедленно. Она еще не спала, ответ. Голос Климанс, который почти заглушил его собственный, выражал недоумение, впрочем, конечно, притворное. Неужели Мсе Гийому стало хуже? Нет, но то, что я намереваюсь ей сказать, не менее важно. Проводите меня, пожалуйста, к ней, Климанс. Вооруженные подсвечниками, они погрузились в сумерки дома, поднялись с по парадной лестницы. Климанс шла впереди, Ее высокий чепец отбрасывал на стены странную тень, делавшую ее похожей на волшебницу из детских сказок. Возле одной из дверей на полу была заметна узкая полоска света. Остановившись, она тихонечко поскреблась. «Мадам?» «Это доктор Аннеброн. Он просит извинить его за столь поздний визит, но ему нужно поговорить с вами». «Нет, нет, я очень устала. Попросите его извинить меня, я не могу видеть его сейчас. Голос ее был очень странным, пожалуй, более низким, чем обычно, и запинающимся. Доктор и кухарка переглянулись. Теперь он взял слово. «Сожалею, мадам Тременно, я вынужден настаивать. Мне необходимо увидеть вас». «Дело исключительной важности. Нет, нет, я прошу вас, дайте мне отдохнуть. Я, я хочу спать. Вы потом поспите. Я ненадолго. Откройте. Я не могу уехать, не повидав вас. Если вы хотите что-нибудь сказать, говорите, а потом, а потом уходите. И не рассчитывайте на это. То, что я должен сказать, вам нельзя кричать на весь дом. Тогда приходите завтра». «Спокойной ночи!» Подобное упорство с ее стороны, о причине которого он уже, разумеется, догадался, внезапно рассердило его. С сильным ударом кулака Анни Брон стукнул по лакированной поверхности дубовой двери. «Мадам Термен, знаете ли вы, что я наполовину шотландец? Это значит, что в пять или шесть раз упрямее любого нормандца». Либо вы открываете, либо я вас уверяю, я разнесу эту дверь. Вы сошли с ума. Вы не сможете это сделать. Ходите пари, считай, до трех. Один, два, и я открываю. На этот раз это был уже крик. Когда дверь приоткрылась, Анни Брону увидел просвете бледное лицо Агнес. Тогда он вставил мысок своего ботинка в образовавшуюся щель, а потом посмотрел на Клеманс. «Принесите мне кофе очень крепкого и две чашки, я тоже с удовольствием выпью, пожалуй». Сказав это, он вошел в комнату, закрыл за собой дверь и прислонился к ней спиной. Агнес тем временем быстро отошла вглубь комнаты, как будто он ей угрожал. Сердце доктора сжалось, когда он увидел ее такой жалкой.